моряков. Хоть и недоверчиво относился начальник порта к рассказам Невельского, однако в честь его устроил застолье. Дамы в бальных нарядах, офицеры в вицмундирах, генерал Муравьев в эпалетах и боевых наградах, остроумен, притягателен какой-то внутренней нежностью, добротой. Во всем-то у него сказывается царское воспитание. Стру мысленно восхищался Николаем Николаевичем. Взоры дам и мужчин обращены на Невельского. Особенно не скрывала своего восхищения капитаном Элиза. Это угнетало Ваганова. Муравьев встал с бокалом шампанского. Первый тост в честь капитан-лейтенанта Невельского и его сподвижников. Множество предшествовавших экспедиций в эту страну, именно страну, так смею назвать Амур за обширные его земли, достигли европейской славы. Но ни одна из экспедиций не добилась пользы для Отечества, по крайней мере в той степени, как исполнили это господин Невельской и его сподвижники. Мне довелось видеть много смелых и дельных офицеров, но Невельской в этом отношении превосходит все мои сравнения. Побывавший только в некоторых из тех местах, которые он описывал, Я могу засвидетельствовать о трудности исполнения его замыслов. За великое рвение капитан-лейтенанта и его товарищей к службе, царю и отечеству. Ура!» до поздней ночи Муравьев подошел к Дмитрию Орлову, прибывшему на транспорте Невельского, и ласково заговорил с ним. Орлов был разжалован. Лишен дворянства за то, что подговорил одного мещанина убить некое Валарионова, жена которого якобы была любовницей Орлова. Орлов хотел с любовницей бежать в Русскую Америку. Выходит, Дмитрия осудили справедливо. Но время и примерное поведение требовали ему помилования. Муравьев пообещал просить начальника морского штаба о восстановлении разжалованному офицерского чина, что вскоре и сделал успешно. Не зря генерал обласкал Дмитрия Ивановича старожила Охотской флотилии. Это он, за войка основал Аянский порт. Он будет зачислен в Амурскую экспедицию и подолгу станет путешествовать на собачьих упряжках, на лыжах по Сахалину, Амгуни, Амуру. И навсегда войдет, как исследователь, в дальневосточную историю. Екатерина Николаевна делала все, чтобы сблизить Элизу с Невельским. Так запишет струвы в своей книге воспоминания. Старалась вплоть до помолвки. Невельскому она хвалила Элизу, а Элизе невельского Девушка вынуждала себя как бы со стороны смотреть на капитана, рассудительно, невлюбленными глазами. Да, внешность ничуть не красила его. Низкий рост, непомерно широкие плечи, раннее лысина широкое красное лицо и 36 лет все-таки возраст. Муравьева убеждала компаньонку, что внешность мужчины, семьи нина супруга, вовсе ничего не значит. Главное, его любовь к жене, положение в обществе, карьера. Сейчас к Невельскому полетят чины и награды. Отныне мореплаватель знаменит на весь мир. Правда, его манера разговаривать, вести себя в обществе, оставляет желать лучшего. Но Элиза возьмет на себя воспитание супруга и года через два Он не посрамится в самом изысканном салоне. А Геннадию Ивановичу Муравьева говорила так. Элиза редкая, замечательная девица, талантлива, умна, развита, из благородной, богатой семьи. Но всего этого было бы недостаточно для будущей супруги. Главное достоинство Элизы, когда требует обстоятельства, кратка, терпелива, безропотно выдержала путешествие по тайге и болотам, была душою маленького общества на биваках. Откуда только силы брались в этом кротком создании самой образцово держаться и воодушевлять, подбадривать слабых спутников. Элиза будет готова делить с мужем радости и лишения словом лучшей подруги и супруги, чем Элиза. Капитану Невельскому нечего искать во всем свете. На Геннадия Ивановича сразу обрушилось столько счастливых впечатлений. Положил конец вековому заблуждению по поводу Амура, встрече с генерал-губернатором, его благодарность, внимание замечательной девушки. Как тут не потерять голову? Он не знал, что делать. Ему нравилась «Элиза»,